Так мы мимо них прошли чуть ли не на цыпочках нырнули в лес и уж там вжарили забегая вперёд скажу что к своим мы вышли через 3 дня отходила какая-то крупная часть мы к ней пристали только уже без сапёра его убила за день до того его и химика Немецкий истребитель нас подловил опять-таки на лугавине далеко от леса и начал гонять по полю как зайчиков. Наших самолётов в небе ни единого, так что ему была полная воля, хулиганил тварь, отнячего делать, развлекался по своей гнусной фашистской натуре. Летенант по нему здору расстрелял весь наганский барабан, понятно, без толку. Вот это была жуть. Мы носимся по полю, то падаем, то перебегаем, а он над нами крутится. Просвистит, кажется, над самой макушкой, когда стреляет, когда нет, развлекается как может. Сначала срезал химика. Я слышал, как он закричал. Потом попал в сапёра. Он бы нас на той лугове не положил всех до единого, как мишени в тире, только в один прекрасный момент вдруг резко пошел в небо, набрал высоту, да так назад и не вернулся. Может, у него кончились патроны, или горючее стало кончаться, или получил какой-то приказ по радио, черт его знает, главное, уцелели. А сапера он срезал. Значит, лётчику сапёр почему-то не смог глаза отвести. Может, это у него действовало только на земле, против пеших, кто же его знает. Один раз я и сталкивался с таким фокусом. Черноглазая казачка. Женщинам на войне, конечно, потяжелее, чем мужикам, кто бы спорил. и с оправкою сложности, если среди мужиков день и ночь, и этих дней, и все такое прочее. Ну и приставали, понятно, со страшной силой иногда. Можно, я понимаю, это явление осуждать со всем пылом, а можно и попытаться понять человеческую психологию. Это ведь война. Каждый день практически ходишь под смертью. проснулся утром, а к обеду стукнуло тебя в башку осколком, и как не было тебя на земле. Может быть, это девка, которую ты прошу прощения отдерёшь, и есть самое последнее приятное вещь, которая с тобой в жизни случилась. Некоторые из них рассуждали точно так же. Бытовало, знаете ли, примечательная выраженница: "Война всё спишет". И ведь никак нельзя сказать, что оно какое-то неправильное, не отражает действительности. Война много списывала. Иногда такое, что... Ну, это отдельная тема. Нам в данный момент неинтересное, поскольку мы договорились потолковать о необыкновенном. Я с таким встречался лишь раз в жизни. Дело было на Украине летом. Я тогда воевал взводным путем. Матушка пехота, старший лейтенант. Не хочу выпячиваться, но мне по военному стажу, по заслугам и отличиям вполне бы полагается подняться и, и выше. Но меня народного двигать не торопились. Были между нами мужиками за спиной некоторые выходки. Убей бог, ничего такого уж плохого или отвратительного, но так, эксцессы военных времен. Ну, однажды шлёпнули мои ребятки пленных, насмотревшись в довольно на немецкие художества, и всё бы ничего, но среди них оказался какой-то Хауптман, на которого облизывалась дивизионная разведка. Со спёртным пару раз случались заггуленные и так далее, тому подобное бывало. Ладно, не как там по классике не будем отклоняться мыслью от древа. Прислали к нам однажды в роту новую сан-инструкторшу. То Легали, то Леоля, уже не помню точно. Пусть уж будет Галя. Вот это была диваха. Самая натуральная казачка с Кубани или с Дона, откуда-то оттуда. Я до этого казачек не видел вовсе, а увидел обалдел. Как все по-головному. статная, высокая, всё при ней, волосы чёрные, глаза чёрные, как пройдёт, как посмотрит. По моему глубокому убеждению, красивых вообще нельзя было мобилизовать. Нужно, чтобы они оставались в тылу, чтобы от них и дети рождались красивые, тогда и нация будет красивше. Вот вам моё стойкое убеждение. Нет, я не понимаю. У родинки тоже люди неповторимые и полноправные, но их, если что, как-то не так, жалко. А эту казачку просто невозможно было представить на обочине, в грязи закаченевшую. А ведь случалось и с красивыми. Война для всех одна, я на видался.